Немецкие туристы. Что я хочу сказать про немецких туристов? Люди бывают следующих типов, и это видно и в отпуске, и в переезде, и даже на семейных праздниках. Человек-дрель. Универсальный, потому что может быть и шуруповертом, легкий на подъем, но раздражающий всех своей неуемной энергией. В отпуске это тот, кому надо встать пораньше, шарахаться по номеру, всех разбудить. И до конца отпуска требовать прыгнуть с парашютом, опуститься на дно океана, поплавать с акулами. А давайте возьмем яхту на прокат. Перфоратор. Не знаю, как у вас, у нас это был дед. А сейчас дочь. Тяжело раскрутить на действие. Делает все громко, плохо, потому что лучше бы не трогали. Но если войдет во вкус, стены продырявит. Действительно, лучше бы не трогали. Болгарка. Это мой муж. Редко, точно, по делу, нужно долго и упорно просить, но выходит красиво и аккуратно, если не отпилить себе пальцы. Рулетка. На вид энергичная тонкая лента с сантиметрами, стройная и шустрая, но на самом деле это тот человек, который знает, что и как вы сделали не так, и даже это докажет. Окно 80 сантиметров, а дырка для него 78. Бе-бе-бе. Это сын. Но ну, если вы спросите, Оля, а где же тут свекровь? То я отвечу так. Это тяжелая чугунная утятница. Сто лет имеется, используется практически никогда, в отпуск не ездит. Ну и что, что не ремонтный прибор? Ей все можно. Так сказать, семейная реликвия. Но что действительно отличает немецкого туриста от всех остальных, так это полотенце. Немцы не поленятся встать пораньше, чтобы зарезервировать лежак или место у воды собственным полотенцем. Если семья из трех человек, то, соответственно, полотенец три, и лежаков тоже. И не приведи бог вас эти полотенца тронуть, даже если сами хозяева пошли досыпать, завтракать, гулять и смотреть местные достопримечательности, а вернуться только к ужину. Хэнде хох! Легенда гласит, что если в немецком раю рядами стоят лежаки без полотенец, счастливцы, туда попавшие, целую вечность могут резервировать хоть весь ряд».